2.9. девятая. Казах с Серым отащили труп под ближайшие кусты и углубились в лес. Макс с Николаем смотрели на это дело со стороны, не особо понимая, как реагировать. Кэп, а если он русский знал? Вряд ли. Алмат допросил бы его, пока волокли сюда. Ты реально английского не знаешь? Да откуда? Только на уровне My Name из Николай. А в военке не учили разве? 13 лет прошло. Тем более там первые два курса только учат. Соколов призадумался. Кстати, именно допросы и учат, но я не помню уже ничего. Plattoon 3, battery 4 is ready for the English lessons. А это что, доклад преподавателю о готовности взвода к занятиям? Ладно, пошли. Поздно уже пить боржоми, когда тело остыло. Николай махнул рукой на австралийца, и они пошли за егерями. Не успели отойти и десяток метров, как Макс пошатнулся и упал. Соколов не сразу среагировал. Он даже не успел испугаться и наклониться, когда Воронин открыл глаза и взглянул на своего задачного командира. «Ты что, откосить надумал?» – спросил его Соколов. «Да не». Максим долго фокусировался на лице Николая. Перед его глазами мельтешили точки и цифры, которые проецировались на сетчатку глаз с помощью имплантатов. «Норм?» «Да, Кэп. Как будто выключили. Все хорошо». Максим взялся за протянутую руку Соколовой и встал. «Так больше не делай. Я, конечно, испугаться не успел, но считай, что испугался за тебя». «Линия фронта в 10 километрах от нас. Мы в тылу, получается». «Что?» «Не понял Николай». «Австралы продвинулись вперед на 10 километров. Наш батальон отступил, потеряв две роты и батарею. Нам надо идти на восток, к деревне Кашенко. Там нас ждут». «Кто ждет? Макс, ты что несешь?» «Кэп, я не в курсе!» — Воронин схватился за голову. «Как будто... Откуда я-то знаю?» «А голова сейчас болит у тебя?» «Точно, ясно и светлая. Не болит. Помнишь Бурлака, что он тебе говорил? Мне кажется, Игорь Алексеевич все-таки добрался и до тебя». «Ты про устройство?» — Макс потрогал шрам на шее. «Может, отковырнуть?» «Не, зачем? Она нам сейчас только в помощь». «Видимо, пингвин вышел на нас и пытается выручить». «Пингвин!» – тяжело вздохнул Воронин. «Ладно, хочет помочь, пусть помогает. До деревни 15 километров. Если пройдем чуть вперед, выйдем на грунтовку. Надо пересечь дорогу и идти дальше». «Еще что?» «Пока вот. Теперь понятно. мозг как будто перезагрузили». «Пошли, парни ждут», – сказал Соколов, вспомнив про егерей, которые стояли в 20 метрах и терпеливо дожидались офицеров. Аркаша и Атлас находились там же. Они с воодушевлением встретили часть своего отряда и начали расспрашивать про обстановку. Перспективы совсем не радужные, сник Аркадий, поняв, что они в тылу противника. «Да не переживай так, выйдем к своим», постарался утешить его Макс. «Кстати, ты английский знаешь?» «Нет. Зачем его знать? Я латынь знаю и немного шведский». «Австралийцы на каком языке разговаривают?» «На австралийском. У них свой язык». «Странно, что при таком соседстве у нас никто его не изучает», — вступил в разговор Соколов. «Кэп, пойти надо. У меня перед глазами прям вспышки с изображением карты. Я как будто там был уже, и лес этот знакомый». Макс тяжело вздохнул. «Сейчас бы поспать, конечно, и поесть горячего». «В Кашенке сможем и поспать, и поесть», — воодушевился Максим. «Уверен?» — усомнился Аркадий. «Да, уверен. Нас там ждут». «Ладно», — Соколов позвал казаха и, объяснив ему ситуацию, показал направление движения. Отряд также растянулся в колонии и начал движение в юго-восточном направлении. Расположенный впереди хребет они решили обойти, что увеличило длину пути до 20 километров. Лес местами становился гуще, превращаясь в настоящие джунгли с высокой травой и зарослями, мешающими быстрому продвижению. Приходилось обходить их и пробираться сквозь ветки. Дистанция между парами сократилась. Отряд шел практически нога в ногу, дыша друг другу в затылок. Егеря также опасались, что в таких лесах обитают разнообразные хищники, в основном из семейства кошачьих, и поэтому решение держаться вместе оправдало себя. «Макс, далеко еще?» – спросил казах на привале. Группа остановилась у небольшой речушки, парни расселись на отдых. «Дорога должна быть через пару километров, после нее еще двенадцать», – ответил Макс, снимая обувь. «Я пойду поищу чего поесть». Серый что-то увидел в кустах, быстро встал и полез в заросли. «Бананы, что ли, нашел?» «Нет, Николай, у нас бананы не растут!» Алмат не понял шутки. «Казах, помоги!» Позвал Пивчий, и Айжанов, ни секунду не раздумывая, бросился в кусты. «Портянки бы сейчас!» Макс посмотрел на свои носки и сморщился. «У меня есть запасные, надо?» Оживился Атлас. Он беззаботно ждал в сторонке, будто на прогулку вышел. «А есть?» Обрадовался Воронин. «Конечно, у каждого есть комплект портянок», – удивился Жукаускас. Он достал из полевого ранца сверток и отдал Макса. «Все, поймали, будет у нас ужин». Казах с Серым вдвоем вынесли из заросли большую змею, толщину с человеческую руку. Макс, перетягивающий на ноге портянку, от неожиданности подскочил, увидев присмыкающийся. Часть туши обвела руку Серого и свисала с плеча, вторую часть держал Алмат. Кровь капала на траву с обезглавленной туши, доставляя радость герям Они бросили добычу на землю и теперь довольно потирали руки. — Костер разводить не будем, — строго сказал Соколов, понимая, что змею надо пожарить. — Ай, костер не нужен, — заулыбался казах. — Анаку можно и так есть. Аркадий с брезгливостью осмотрел четырехметровую змею бледно-зеленого окраса, покрытую светло-коричневыми овальными пятнами. — Я это есть не буду, — категорично заявил он. Нам же больше достанется. Пивчий поймал, и дали когда-нибудь водного удава. Алмат раскрыл ранец и вынул оттуда голову змеи, и завернутую окровавленную тряпку. И как его есть? Максим под изумленными взглядами егирей ловко намотал портянку и надел сапог. Сейчас покажем. Серый ловко распорол брюхо, вывалил на землю еще теплые внутренность и, поддев шкуру, начал ее сдирать. Макс, ты из солдат в офицеры смог подняться? спросил казах. — Портянки ловко мотаешь. — Смог, смог, — ответил Соколов вместо Макса. — Показывай, как есть собрался. Казах снова улыбнулся, достал мешочек и бутылочку. Из емкости налил в крышечку темную жидкость, срезал в тушки небольшой кусок мяса, окунул его, присолил и съел, также улыбаясь. — Соль, винный уксус или вой сырое мясо становится безвредным и вкусным, — пояснил он. — Мы егеря, а не просто пехота. В лесу мы как дома. Пивчий и Жукаускас сделали то же самое и с удовольствием съели тонкие ломтики розового мяса. «Дай попробовать», — попросил Соколов. Получив кусочек, осмотрел его и под пристальными взглядами Аркадия и Макса закинул в рот. На фоне кислого уксуса и крупных кристалликов соли вкус мяса сразу потерялся, но постепенно он раскрывался, обволакивая язык нежным и приятным послевкусием. «Ну как?» — прожевывая очередной ломтик, спросил Серый. «Вкусно» интересно но думаю не стоит свой желудок удивлять экзотикой ответил николай и сплюнул да там могут быть невидимые паразиты но когда стоит вопрос сдохнуть от голода или заразиться паразитами я выберу второе от паразитов потом можно избавиться невелика беда казак взял щепотку соли и причмокивая и посыпал на язык господин капитан обратился пивчий только не ругайтесь николай я что хотел спросить вы с нами так легко и просто общаетесь За шесть лет службы я впервые вижу такого офицера. Вы чин по крови получили или из солдат выбились? Как и Максим. Учился я, Серега, сразу после школы. После учебы и дали офицерский чин. Видно же, не манерный из простого люда, отметил Жукаускас. А я вот из Полоцка. Под мастерьем был у мясника. Пивчий отрезал кусок мяса и, хитро сделав множество насечек, обильно полил все это уксусом. А потом приехали городовые и созвали на конкурс. Мой билеты вытянули на службу. Пришлось вот ехать. А литвин наши знарвы. Не мучайте его своими вопросами, оборвал Алмат. Берем сколько надо идем дальше. Ночь уже, если повезет к утру, дойдем. Он старательно срезал тонкими пластинками мяса, присыпая их солью, затем собрав хороший рулет, перевязал его веревкой и завернул в тряпку. Остальные егеря поступили так же, быстро собрали припасы, а останки змеи выбросили в речку. Лишь Серый вырвал из пасти ее клыки и спрятал в карман. Отряд преодолел самую густую часть местных джунглей, обошел хребет, лежащий между бухтой и равниной частью местности, и растянулся, едва лес стал редеть. Казах, возглавляющий колонну, резко поднял руку и залег в траве. Серый упал с ним рядом, но тут же перебежал левее и исчез среди растительности. Алмат чуть высунулся и подозвал Соколова Пригибаясь к земле, тот дошел до него и увидел ту самую пресловутую грунтовку в 20 метрах. Сквозь лес была прорублена просик, по которой и проложили дорогу. По ней сейчас проехали несколько автомобилей, и Казах предложил понаблюдать, выбрать удобное время и перейти. Отряд растянулся и залег вдоль просеки с интервалом в 20-30 шагов. По краям разместились серый и Атлас. Они наблюдали за обстановкой в своем секторе, и должны были каждый подать сигнал, когда дорога опустеет. Но постоянно кто-то появлялся. То одинокая баги, спешащая по своим оккупационным делам, то колонна из нескольких грузовиков с сохранением. Противник использовал эту дорогу для снабжения своих войск, что усложняло переход. Поэтому переходили по одному, прячась в пыли проезжающей техники. Как только машина отдалялась на полсотни шагов, то либо из отряда перебегал на противоположную сторону. Первым прошел Казах, за ним Макс и Аркаша. Без проблем удалось перейти и Атласу, а вот Соколов и Серый долго ждали подходящего момента. Обычная грунтовая дорога практически превратилась в оживленную трассу. Через полчаса ожидания Николай заметил, что с южной оконечности дороги медленно идет человеческая колонна, выбивая ботинками пыль. Когда она подошла поближе, стало ясно, почему эти люди идут медленно. Это были военнопленные, сотни солдат. Кто-то хромал, кого-то несли товарищи. Были те, кто падал, но его поднимали и продолжали путь. Их сопровождал взвод конвоиров, а в конце ехал броневик, оснащенный пулеметом. Сбежать у пленных не было шанса, а Соколов не мог себе позволить даже задуматься о том, чтобы кого-либо спасти. Хотя в первые минуты он пытался быстро составить план и проанализировать возможность реализации такого дерзкого шага. «Пион, надо в первую очередь ликвидировать пулеметчика». Соколова подполз Серый. «Тогда сможем уничтожить охрану и освободить наших парней». «После первого выстрела пулеметчик откроет огонь». «Так мы его первым же выстрелом снимем. Я хорошо стреляю». «Серый, ты готов пожертвовать сотнями жизней пленных ради спасения двух или трех?» «Мы не сможем ликвидировать всю охрану. Забудь. Даже не думай об этом». «Это же наши братья по крови и вере. Нельзя их бросать». «Серый, это приказ». У нас не хватает средств и ресурсов, чтобы отбить их». «Понял, господин капитан». Обиделся он и отполз обратно. Николай же продолжал смотреть на колонну, надеясь увидеть Михайлова. Он верил, что Миха не погиб и, возможно, сейчас в плену. Отчаянная идея пришла мгновенно. Пришлось подождать еще минут двадцать, прежде чем дорога более-менее опустела, и Соколов с Серым смогли перейти ее. «Макс, куда ведет эта дорога?» Первым делом спросил Николай. «Не в курсе я». Начал было тот. «Ну, в интернете у себя покопайся. Что не в курсе-то? У тебя же прямое соединение». Он пальцем показал наверх. «Ты думаешь, он там, может быть?» Макс сразу догадался о ходе мысли Соколова. «Да, да. Тела нет, значит, жив. Если жив, значит, в плену, и, судя по всему, пленных в одно место сводят. Дорога ведет к населенному пункту, достаточно большому. От него дорога к нашей бухте и в Сомово. Значит, узловой пункт. Идем туда». «А как же пингвин со своим Кашина?» «Нам пингвин важнее или миха?» «Что за вопросы, как? «Ну вот, подождет твой полярник». Соколов взглядом начал искать казаха. Макс схватился за голову, замычав от боли. Его ноги подкосились, и лишь подошедший Аркадий помог ему устоять. Увидев это, Николай вспомнил подобное поведение бурлака и слова пингвина. Он наклонился к уху Максима и сказал, «Игорь Алексеевич». «В ваших же интересах оставаться с нами на связи, помогать нам?» «Я знаю, вы меня прекрасно слышите. Вместо того, чтобы мешать, лучше бы помогли бы отыскать нашего товарища. Пока не найдем его, ничего делать не будем». Воронин еще какое-то время постоял, затем открыл глаза и потер затылок. «Спасибо за сотрудничество, Игорь Алексеевич. И попрошу больше не баловаться, а то демонтируем узел связи и конец нашему договору». Николай в это время смотрел Максиму в глаза... Знаю, что пингвин сейчас его видит. Все, отпустила. Ты что там в ухо шептал? Боль была. Это опять его шуточки? Воронин потер затылок. Да, разговаривал с ним. Договаривался, так сказать. Договорился? Ну, если у тебя голова не болит, значит, договорился. Николай подошел к Алмату. Казах, идем вдоль дороги. Макс, напомни, сколько там до поселения? Километров семь. «Идем 7 километров, там будет населенный пункт», — Соколов посмотрел на егеря. «Серый, ты хотел помочь братьям. Вот мы и пойдем им помогать. Возможно, там лагерь для содержания пленных, а значит, всех ведут туда. Догоним колонну, будем следовать за ней». «Хорошая идея, Николай. Я полностью за...» — поддержал Айжанов».